Часть вторая. Отрывки и мнения. Глава первая. Деление философии. Диоген Лаэртий. Книга седьмая. Стоики утверждают, что у философии три составляющих — физическая, этическая и логическая. Эту идею в трактате «Обучение. Логика» ввел Зенон из Кития. Подобное деление, скорее всего, обсуждалось еще до Зенона. Хрисип считал, что оно существует с древности. По информации, заслуживающей доверия, это деление – детище Платона или его близкого круга. Его признавали перепатетики – и распространяли академики, а более всех – ксенократ, у которого, видимо, стоики и переняли идею трехчастного деления философии. Некоторые, из среди них Зенон в сочинении «Обучение» – «Логика», ставят логическую часть на первое место, физической – отводят второе, а этической – третье. Расхождения среди стоиков возникали из-за сравнения значимости отдельных частей и, значит, последовательности их изложения. В этом вопросе все решало специфика понимания учения и его целей. Практически все видные стоики, по-видимому, разрабатывали универсальные программы. Объединяла их установка на единство всех ипостасей Логоса, познания, мироустроения и целеполагание. Три сферы работы логоса – логическая, физическая и этическая – и есть три родовые добродетели. Логика служит для общей пропедевтики и эпистемологии, разъясняющей принципы и границы познания, мерила истинного и ложного и методы их выражения. Задача физики – подвести базу под законы мироздания, предоставить источники для суждения о благе и зле, устанавливая таким образом принципы этики. Этика – формулировать конечную цель разумного существа и способы ее достижения. Логическое, физическое и этическое части неразрывно связаны. Главенство одной части над другой акцентировалось исключительно для пропедевтики. Логика являлась не просто инструментом познания, а полноправной составляющей учения, поскольку объекты изучения физики и этики определялись на основании логических законов. Принятые в школе сравнения философии с живым существом, яйцом, садом, и тому подобное подтверждают, что физика была посредником между логикой, сравниваемой с наружными покровами, костями и мышцами, скорлупой, забором и этикой, представлявшей собой высшую точку учения, его душу. Однако общепринятые нормы, жестко регламентирующие последовательность расположения и подачи отдельных частей, Судя по всему, у стоиков не было. Зенон следовал схеме логика, физика, этика. Вероятно, именно такая последовательность приближалась к общешкольной догме. Эвдром и Архидем придерживались того же порядка. Клеанф и Диоген из Птолемаиды держались ряда логика, этика, физика. По поводу Хрисипа существует несколько версий. Диоген Лаэрти называет порядок логика, физика, этика. Плутарх утверждает, что это была последовательность логика, этика, физика, поскольку пропедевтика диктует, что изучать лучше от более простого к сложному и важному и приближать к теологии, в заключении подводя к богопознанию. Если Плутарх прав, то стоит отдать должное методологическому изячеству Хрисипа. Та же последовательность учения стоиков представлена у Диогена Лаэртия. Не стоит забывать, что этическая сторона учения особо подчеркивается. Подобный акцент на этику – на которую, в общем-то, работают и логика, и физика, естественно, обнаружился. Сначала у Арестона Хиоскова в виде ереси. Он заявил, что две оставшиеся части философии излишни, после чего и вся поздняя стоя в более мягкой форме приняла эту позицию. По этой причине мне ближе версия, выдвинутая еще целером, и поддерживаемая большинством крупных исследователей стой. Последовательность Зенона, логика, физика, этика, не только не идет разрез со взглядами самых видных стоиков, но и, что главное, дает возможность увидеть внутреннюю закономерность движения от периферии к центру, от пропедевтики к пониманию и искусству жить мудро.